хоть, по-моему, и немалого, а именно герцога Гиза. Да, такие вещи не повторяются. Это верно, но зато они готовят фронду, как они выражаются, — заметил Гето. «Ла фронт», — проща перевод с французского примечания, — редакции. — Что такое фронда? — спросил Мазарине. — Они так называют свою партию, монсеньор. — Откуда это название?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 Следом за ним ехали кардинал и гито, а немного поодаль остальные. «Это правда», — проворчал Куменш, глядя вслед удаляющемуся кардиналу. «Я и забыл. Платить да платить. Больше ему ничего не надо». Теперь они ехали по улице Санта-Норе, беспрестанно рассеивая по пути кучки народа. В толпе только и разговору было что о новых эдиктах.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 Не знаю, рамбулье или нет, но только я видел своими глазами, как туда входило множество подозрительных лиц. — Вот оно что! — расхохотался Гито. — Да ведь это поэты! — Эй, Гито, — сказал Мазарини, — не отзывайся так непочтительно об этих господах. Я сам в юности был поэтом и писал стихи на манер Бен Сарадо.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 «На нашего лейтенанта-мушкетеров?» «Д'Артаньяна?» «Да». «Мне не к чему было обращать на него внимание, монсеньор. Я уже давно его знаю». «Что это за человек?» «Что за человек?» — воскликнул гито удивленный вопросом. «Гасконец?» «Это я знаю. Но я хотел спросить, можно ли ему вполне довериться?»